«Это сделали с тобой в башне высшего волшебства?» — потрясенно выговорил Ларана. «Но почему? Зачем?» Рейслин улыбнулся своей кривой и нечастой улыбкой. «Чтобы беспрестанно напоминать мне о том, что и сам я не вечен. Чтобы научить меня состраданию». Его голос стал еще тише. «Я был мальчишкой, самоуверенным и гордым мальчишкой. Я был самым младшим из всех, когда-либо допускавшихся к испытанию. И я думал, вот сейчас-то я им всем покажу». Он сжал костлявые кулаки. «Что ж, я им показал. И тогда они изранили мое тело, а разум довели до того, что я...» Он осекся на полусловие и глянул на Карамона. «Что ты?» — спросила Варана, страшась и в то же время болезненно желая узнать. «Ничего», — прошептал Рейстин и опустил глаза. «Мне запрещено об этом рассказывать». Варана видела, как дрожали его руки, а на выступил пот. Он задохнулся и начал кашлять. Лорана покраснела и закусила губы, мучаясь виной из-за того, что сама того не желая причинила ему столько страданий. «Прости меня», — выговорила она, — «я... я не хотела». И по детской привычке склонила голову, так что волосы упали волной, скрывая лицо. И Рейстин протянул дрожащую руку, коснуться этих густых роскошных волос, казалось наделенных своей собственной жизнью. Потом убрал руку и с горькой улыбкой откинулся к спинке стула. Ларана не знала и не могла знать, что Рейслин, глядя на нее, видел красоту, его зрению обычно недоступную. По эльфийским меркам, она была еще очень юна. Увидание и смерть не смели приблизиться к ней. Но Ларана только почувствовала, как он шевельнулся, и все. Ей хотелось встать и уйти, но что-то все же притягивало ее. К тому же он еще не ответил на терзавший ее вопрос. «Рейслин?» — спросила она. «Я хотела спросить, можешь ли ты заглянуть в будущее? Танис мне рассказывал, твоя мама была, как это называется, ясновидящей». И потом-то они с тобой все время советуются, вот я и...» Рейстин смотрел на нее задумчиво. «Поэльф, — сказал он, — обращается ко мне за советами не потому, что я провижу будущее. Ясновеческого дара мне не дано. Я просто умею думать, на что остальные наши друзья попросту не способны». «Но я об этих твоих словах, о том, что кое-кто из нас может больше не встретиться», — ларана смотрела ему в глаза. «Ты, наверное, все-таки что-то предвидишь, и я должна знать, что именно...» ты говорил не о Танисе?» Рейстин надолго задумался. Потом заговорил, обращаясь, казалось, больше к себе самому, чем к Варане. «Не понимаю», — прошептал он. «Я не понимаю даже, почему я это сказал. Просто в то мгновение я знал, что...» Он напряженно силился что-то припомнить, но так и не смог и передернул плечами. «Что же ты знал?» — настаивал Варана? «Ничего. Какие-то штучки моего болезненного воображения, как выразился бы наш рыцарь, будь он среди нас». «Значит, Танис тебе рассказывал о моей маме?» — спросил он, решительно поменяв тему разговора. Лорана не теряла надежды все же что-нибудь вызнать, и, несмотря на разочарование, кивнула. Он говорил, она была наделена даром предвидения. По его словам, она заглядывала в будущее и видела картины того, что должно было произойти. «Верно», — прошептал рейслин Потом язвительно улыбнулся. Вот только ей само это впрок не пошло. Ее первый муж был красавцем-воином с севера. Минуло несколько месяцев, страсть отгорела, и они начали портить друг другу жизнь. Матушка моя была слаба здоровьем, и к тому же часто впадала в какие-то трансы, каждый раз на несколько часов кряду. Жили они небогато, что ее муженек зарабатывал своим мечом, с того и кормились. Он явно был из благородного рода, но о семье своей не говорил никогда. Я полагаю, он ей и имени-то своего настоящего не назвал. Глаза Рейслина сузились. «Я, впрочем, уверен», — сказал маг, — «что он сообщил его Китиаре». То, то она отправилась на север, небось, родственников искать. «Китиара», — с усилием выговорила Варана. Произносить это имя для нее было все равно, что трогать больной зуб. И все-таки ей хотелось разузнать побольше об этой женщине, об этой возлюбленной Таниса. «Значит, тот мужчина, тот благородный воитель, был отцом Китиары?» Внезапно осипшим голосом спросила она. Рейслин смерил ее пронизывающим взглядом. «Да», — прошептал он. «Китиара наша с Карамоном единоутробная сестра». Она старше нас лет на восемь, и, по-моему, удалась вся в отца. Он был хорош собой, она же прекрасна. Порывистые, решительные, воинственные, сильные и бесстрашные. Папаша выучил ее единственному ремеслу, которое знал сам, искусству сражаться. Потом он все дольше стал пропадать на чужбине, и однажды не вернулся совсем. Матушка наша уговорила высоких искателей официально объявить его умершим, и вновь вышла замуж за того, кто стал нашим отцом. Он был простым мужиком-дровосеком. И в этот раз, как и в первой, ясновидение ее подвело. «Каким образом?» — с интересом спросила Слово Словоохотливость обычно замкнутого и сурового мага ее удивляла. Откуда ей было знать, что, просто любуясь ее выразительными чертами, он брал от нее куда больше, чем отдавал? «Ну, во-первых, ей пришлось родить нас двоих», — сказал Рейстлин. Приступ кашля снова заставил его замолчать. Отдышавшись, он махнул рукой брату. «Карамон, мне пора пить мой отвар». Это было произнесено свистящим шепотом, которого не могли заглушить никакие, даже самые громкие голоса. «Или ты столь занят в ином обществе, что тебе уже не до меня?» Весело смеявшийся Карамон мгновенно притих. «Что ты, Рейст?» — прогудел он виновата. И поспешно поднялся поставить чайник на огонь. Примокший Тика опустила голову, не желая встречаться с магом глазами. Отвернувшись от нее, Рейстлин снова посмотрел на Ларану. Та наблюдала эту сцену, ощущая внезапный холод и пустоту в животе. Рейстлин продолжал говорить так, словно ничего не произошло. «От родов наша матушка так, как следует, и не оправилась. Меня же повитуха вообще посчитала за мёртвого, и я бы без сомнений умер, если бы не Китиара. Как она сама потом говорила, это был её первый бой, бой со смертью. Она-то нас и вырастила. Мать не способна была о нас заботиться, отец работал, не разгибая спины, чтобы всех прокормить. Он погиб от несчастного случая, когда мы с Карамоном были подростками. В тот день у матушки случился очередной транс». Рейстин помолчал и добавил совсем тихо, из которого она так и не вышла, умерла от истощения. Какой ужас, содрогнувшись, пробормотала Варана. Рейстин надолго умолк, глядя в окно, за которым серел неласковый зимний день. Потом скривил губы. Тогда-то я получил хороший урок, держи свой дар в узде, никогда не давай ему над собой власти. Ларана, казалось, не слышала. Она нервно сплетала и расплетала пальцы рук, сложенных на коленях. С одной стороны, ей предоставлялось отменная возможность задать мучившие ее вопросы. С другой стороны, она будет вынуждена раскрыть сокровенные тайники души этому человеку, которого она боялась, которому она не доверяла. Но любовь и владевшие ею любопытство были все же слишком сильны. И откуда ей было знать, что маг расставил ей тщательно продуманную ловушку? Он любил выпытывать чужие секреты, ведь их можно было при случае использовать. «Как же вы жили потом?» – спросила Варана. «Наверное, Китяра...» Она попыталась произнести это имя со всей возможной небрежностью, но не сумела, запнулась и смущенно покраснела. Рейслин с интересом наблюдал за ее душевной борьбой. «Китиары», — ответил он, — «с нами к тому времени давно уже не было. Она ушла из дома в 15 лет и стала наемницей. По мнению Карамона, ей трудно найти равного на мечах, так что без работы она не осталась. Конечно, время от времени она наведывалась нас проведать. Когда мы подросли и тоже выучились сражаться, она стала брать нас с собой». «Вот тогда мы с Карамоном и приспособились биться на пару. Он мечом, я с помощью моей магии. А уж когда появился Танис...» При виде замешательства Лораны у, у Рейсти наблеснули глаза. «Когда появился Танис, мы стали путешествовать все вместе особенно часто». «Все вместе? Это с кем?» — спросила она. «И где же вы побывали?» «Нас было пятеро. Стурм, светлый меч, он тогда уже бредил рыцарскими шпорами. Кендер, Танис, Карамон и я. Сначала мы сопровождали Флинта». Он был странствующим кузнецом, пока не отошел от дел. Видишь ли, дороги сделались настолько опасны, что он был вынужден отказаться от странствий. И потом, к тому времени, мы уже выучились друг от друга всему, чему было можно. Всем чего-то не хватало, и Танис сказал, что нам пора разделиться. И вы поступили так, как он сказал? Он уже в то время был у вас вожаком? Лорана попыталась припомнить, каким он был перед уходом из Кваленести. На лице его не было ни бороды, ни морщин, пропаханных тревогами и заботами но замкнутости и задумчивости ему уже тогда было не занимать. Он уже мучился раздвоенностью, принадлежностью сразу к двум расам и не к одной. Вот только Варана в то время не могла этого уразуметь. Только теперь, пожив в мире людей, она начала понимать его. «А что, ему присущи все качества, которые, как говорят, необходимы вождю», сказал Рейслин. «Он сообразителен, изобретателен и умен. Впрочем, все эти достоинства в той или иной мере присущи всем нам. Почему же все следуют за Танисом? Стурм принадлежит к знатному роду, и вдобавок он член Ордена, уходящего корнями в глубины веков. С какой, казалось бы, стати ему повиноваться незаконнорожденному полукровке? А речной ветер? Он же не доверяет ни одному нелюдю, да и людям-то едва. И тем не менее, они с золотой луной пойдут за Танисом в бездну и обратно. Как ты думаешь, почему? Я размышляла об этом, ответила Лорана. Мне кажется... Но Рейслин, не слушая, ответил себе сам. Все дело в том, что Танис прислушивается к своим чувствам. Он не подавляет их, как наш рыцарь, и не скрывает их, как варвар с равнин. Танис понимает, что вождю следует иногда думать сердцем, а не головой. И он посмотрел на эльфийку. Помни об этом. Лорана в замешательстве моргнула, но потом ощутила в тоне мага нотку превосходства, ощутила укол раздражения и сказала не без надменности: «Ты почему-то не упомянул о себе самом. Но если ты в самом деле так мудрый и могуществен, почему же ты-то следуешь за Танисом?» Рейстлин прикрыл глаза веками. Карамон принес брату кружку и осторожно нацедил в нее кипятку. Великан искоса посмотрел на Варану. Он всегда смущался и беспокоился, когда его брат-близнец вел себя, как теперь. Но Рейслин, казалось, не замечал ничего. Вытащив из своего мешка матерчатый кесет, он бросил в кипяток какие-то засушенные листья. Комната наполнилась острым, едким запахом. «Ты ошибаешься, я не следую за ним». Молодой маг вновь прямо посмотрел Ларане в глаза. «Наши дороги на какое-то время совпали. Только и всего». «В этом городе не любят низких рыцарей», — сурово проговорил правитель. Лицо его было очень серьезно. Темные глаза обижали всех остальных. «А также эльфов, кендеров и гномов, равно и тех, кто путешествует в их обществе. Насколько я понял, с вами еще и маг из орденовых одежд. Что до вас самих я вижу на вас латы. Оружие ваше наверняка знает вкус крови и с готовностью выскакивает из ножен. Я полагаю, вы все искусные воины. Несомненно, наемники, государь», — вставил старшина.